Глава шестая «Эр Грэм?» — позвала я шепотом, потому что голос подвел. Захлопнуть дверь и сделать вид, что вовсе не заходило, хотелось до дрожи в пальцах. Однако это было бы не только трусостью, но и неуважением. Поэтому я продолжала стоять на пороге и вглядываться в полумрак кабинета, единственным источником света которого были уличные фонари, да и те далеко». Небо за окном хмурое, тёмное, в помещении не включена ни одна лампа, та что в приёмной не в счёт. Что если я всё-таки ошиблась и тут никого нет, а кабинет открыт, потому что уборщики работали? Причина же грохота, хмм, так может, это холст с абстрактной мазнёй в кровавых тонах рухнул? Стена не выдержала такой эстетики и скинула наконец бремя с шеи. Чем не вариант? Успокаивая себя разными нелепыми версиями, Я спросила еще раз, контрольный, так сказать. «Босс, вы здесь?» «Рррр...» Раздраженно ответила темнота справа. И из огромного кресла на меня двинулась не менее огромная тень. «Святые небеса. Это кто?» Инстинкты подвели. Вместо того, чтобы ретироваться назад, За хлипкую, но все же перегородку я рванула влево, отрезая себе путь к отступлению. Пара минут бестолковой беготни по кабинету стоили мне гулко бьющегося где-то в горле сердца, ушибленного бедра и подвернутой ноги, которая, впрочем, эту беготню и остановила. Рухнув на пол, я еще и копчиком ударилась, но пострадать на тему оного не успела, так как была слишком занята спринтерским отползанием от идущей прямо на меня звериной туши, с гневно горящими жёлтыми глазами. На задворках сознания мелькнула паническая мысль. Я заперта в клетке не с тигром, а с львом, с голодным и злым львом. Она же запустила и логическую цепочку стремительных рассуждений. А что собственно делает лев в кабинете босса? Или это и есть босс? Эргрем Выдохнула ошеломлённая я, глядя, как сужаются зрачки опасного хищника. Точно он. У настоящего льва зрачки круглые, а у оборотней они динамичные, как у кошки, в любой пастаси. Дальше мой мозг, похоже, совсем отключился, потому что, резко подавшись вперёд, я обняла льва за шею и громко всхлипнув заныла: "Не ешь меня, котик, я не вкусная". Котик отарапел от такого меню. Подумал немного, после чего рявкнул что-то недовольное и тряхнув головой, попытался вывернуться из моих крепких объятий, но не тут-то было. Вцепившись в оборотня мёртвой хваткой, чтобы ему неудобно было меня жрать, если всё-таки надумает. Я продолжила нести бред. Ты такой хороший, мягкий, пушистый и пахнешь так мужественно. Чем больше говорила, Тем внимательней Обратин слушал. Даже башкой мотать перестал, пытаясь сбросить меня со своей шеи. А ещё ты тёплый и уютный, вдохновлённая его реакцией, заявила я. Действительно ведь тёплый и бархатный, и благоухает дорогим мужским парфюмом, который обволакивает и баюкает не хуже ведьмовских капель. Так, стоп. Капли? Это не они часом не в голову ударяли, вызвав состояние, похожее на лёгкое опьянение? Когда даже оборотень в звериной пастаси кажется плюшевым миш э львёнком, с другой стороны, чем невыигрышная позиция. Котик же больше не рычит и не трепыхается, не говоря уже о том, чтобы мною закусывать. Я так устала, пожаловалась ему, слегка ослабив хватку. Не потому, что доверяла оборотню, просто руки начали неметь от излишних усилий. У меня нет денег, Нет дома. Даже вещей, которым 100 лет в обед, тоже больше нет. Выпалила с обидой, будто недобрёнкая бабушка с фальшивым риелтором на долю глупую квартирантку, а этот конкретный лев. Спохватившись, что не на то дерево лаю, жалобно попросила: "Можно я тут немножечко посижу, погреюсь?" Тут это у него под боком, уткнувшись носом в неожиданно шелковистую густую гриву. Мрр. Хорошо-то как. Лев не ответил, подозревая, он всё ещё офигевал от моей неадекватной реакции на его появление. Расценив молчание оборотня как сигнал к действию, я прижалась к нему сильнее, приняв более удобную позу. Так мы и сидели на полу в темноте, привалившись к холодной стене, на которой по-прежнему висела картина. Её я мысленно прозвала Вырви глаз. Точнее, это оборотень привалился к стене, И я же, в свою очередь, приезжалась к нему и с комфортом, устроившись на плече, продолжала болтать. «В стрессовой ситуации со мной такое случается. Поток слов льется, аки тропический ливень, и остановить его можно, только зажав рот. Кто бы еще это сделал, а?» За какие-то полчаса я рассказала котику всю свою печальную биографию, пожаловалась на привратности судьбы, отсутствие вдохновения, собственную доверчивость и даже на вредного босса, в порыве откровения забыв, что это он и есть. Увлеклась, да. Бывает. Особенно когда я под шефы, то есть под каплями с успокаивающим пьянящим эффектом. Второе надо полагать побочка из-за игнора рекомендаций ведьмы. А вот сонливость напротив, ожидаемый результат для такого вида зелий. Она-то меня и накрыла, когда лев, сменив позу, улёкся на бок, а я последовала за ним в поисках тепла. В голове окончательно помутилось. И грозный хищник, особенно опасный в полнолуние, начал восприниматься как фикус, с которым можно поговорить за жизнь, только гораздо удобней. потому что на нём ещё и полежать можно. Ох, Кэрри, намудрила ты что-то с капельками. Ну, или я с дозировкой. Там же. Неужели действительно уснула? Вот так просто взяла и задрыхла, распластавшись на нём, как на матрасе. На нём, на оборотне в звериной ипостаси. И не жёстко ей. «Не страшно? Совсем отбитая или просто пьяная? За кого она его принимает? За домашнего котика?» Гиду он лежал, боясь пошевелиться. Он прислушивался к мирному дыханию девушки, все еще не в силах поверить, что она действительно спит. Хотя зевала эра «не ешь меня» очень правдоподобна, даже заразительна. Он сам пару раз зевнул сворачевой челюсть, но даже вид оскаленных клыков не оттолкнул от него эту чокнутую. А сам Гидеон просто не мог от неё уйти. Дело было не в цепких тонких пальцах, обвивших его шею, и не в комплиментах, таких неожиданных и оттого совершенно неправдоподобных. Дело было в сводящем с ума запахе валерианы, которым поршивка пропахла насквозь. Кто бы знал, чего ему стоило не начать облизывать эту ненормальную едва она оказалась рядом. Вот бы мне к обрадовалась, решив, что он всё-таки щёл её достаточно вкусной, чтобы съесть. Забавно, но необходимость держать себя в руках, чтобы не напугать до полусмерти секретаря, вернула ему контроль над второй ипостасью, принеся некое успокоение, столь необходимое полукровкам в полнолуние. Какого дьявола эта пигалица здесь забыла в такой час? Действительно оказалась на улице и пришла переночевать в офис, как наплела ему в приступе пьяных откровений. Или кто-то, зная о его проблемах с оборотом, специально подстроил их встречу, чтобы он, не совладав со звериными инстинктами, надолго застрял во второй пастасии. Но даже если так, затея не сработала. Маг наоборот вернула ему человеческий облик. Не только внутренний, но и хм, осознав, что стремительно меняется, обратинь напрякся. Если эта святая простота чнётся в объятиях обнажённого мужчины, будет ли она столь же дружелюбна с ним, как с львом? Вряд ли. Скорее устроит истерику и обвинит в домогательствах. К счастью, сон девушки оказался на редкость крепким. Она лишь недовольно дернула головой, когда покрытая шерстью лапа превратилась в руку с гладкой кожей. Очевидно, прохладной, а не теплой, как нравилось ей. Да и мягкостью плечи Гидеона точно не отличались. Тело все еще покалывало после смены ипостаси, а он продолжал лежать на полу, прислушиваясь к ее дыханию. Не простудилась бы. Если все, что она наговорила, тут правда, у девчонки в жизни настала черная полоса, И работа единственная, что ещё держит её на плаву. Впрочем, полосы этих, судя по рассказам Мэг, в прошлом у неё тоже хватало. Одна другой чернее. Гибель родителей, предательство Ди ад интернат, хотя нет, интернат, учитывая встречу там с подругой, был как раз из числа полос белых. Вот, значит, где они познакомились с Каролайн Бри. Интересно. Понимая, что и дальше лежать в обнимку с помощницей нельзя, хотя бы из-за беспокойства о её здоровье, Гидон осторожно высвободился из рук сладко посапывающей девушки. И плавно поднявшись, на секунду замешкался, не зная, отнести её на диван сейчас или сначала лучше одеться. Решив, что риск пробуждения при переносе довольно велик, выбрал второе и направился к креслу, на котором в беспорядке валялись его вещи. В этот раз обошлось без уничтожения одежды, так как близость оборота Гидон почувствовал заранее и успел не только морально подготовиться и запереться в кабинете, но и раздеться. Всё началось ещё в ресторане, куда вызвала оборотня Эра Ли под предлогом проблем у его младшего брата Эдвина. Интуиция кричала: "Всё это очередная уловка лживой матушки". Но он всё равно явился на встречу. За что и поплатился. А разумеется, проблема Эда не стоила и выеденного яйца. Зато на нервах оборотня, в столь сложный для него период, мать поиграла от души, чем и спровоцировала оборот. Полнолуние же. Ночь, когда ему не то, что на встрече, вообще из дома выходить опасно. А он идиот вышел. Слава небесам, офис ИС располагался в паре шагов от ресторана. иначе бы сегодня по улицам Линстера бегал обезумевший лев. Надев брюки и накинув на плечи рубашку, Гидеон, не тратя время на застегивание пуговиц, поднял с полом Мэган. Она, потеряв источник тепла, уже успела свернуться калачиком, отчего выглядела особенно трогательной. Глаза оборотня прекрасно видели в полумраке, который окрашивал все в серо-черные тона. Лицо девушки из-за этого казалось невероятным. особенно бледным и каким-то фарфоровым, как у куколки. А отсутствие косметики, которую она обычно на себя не жалела, делало ее еще и очень юной. Не зная, Гидоун, что Эри Донован 23 года, дважды уточнил ее возраст в отделе кадров, решил бы, что на его руках спит девочка лет 17. Спит. На руках. Хм. Осознав, что он так и стоит напротив дивана, прижав секретаря к груди, обратень мысленно выругался. От неё по-прежнему пахло валерианой, которая всё так же манила его, опьяняя и лишая воли. Хотелось держать девушку на руках бесконечно, обнимать, убаюкивать и целовать, собирая губами остатки пролитого зелья с её хорошенького личика, нежной шеи и груди. Твою же мать, При таких темпах он точно получит штраф за домогательство, и это в лучшем случае. Уложив на диван ассистентку, которая что-то недовольно проворчала, отворачиваясь, Гид он заперся в ванной комнате, где и сунул голову под струю ледяной воды. Холодно-мокро, то что надо. Спустя полчаса он был спокойным, бодрым и крайне заинтересованным. Не столько в Меган, мирно посапывающей под тёплым пледом, которым он её накрыл. Сколько в содержимом её дорожной сумки. Несколько домашних вещей, включая пушистые тапочки, симпатичное, но простое бельё со скромными кружевными вставками, немного косметики, папки с рисунками, весьма кстати красивыми, видавший виды графический планшет, ноутбук, документы и немного украшений, аккуратно сложенных в шкатулку. Не густо. Набор женской одежды его несколько задачил. Если про кражу девушка не соврала, завтра ей нево что будет переодеться. Платье с бахромой, в котором она пришла в понедельник и которое, как назло, не досталось ворам, не вариант. А блузка после пролитых капель нуждается в стирке, да и юбка тоже. Невежливый секретарь позор для начальника. Обдумывая, как решить эту проблему, Гидон включил ноутбук Меган. Искренне надеясь, что тот не запоролен. Удача ему улыбнулась. Без хитросناء дурочка не сочла нужным скрывать от кого-либо информацию, хранившуюся на домашнем компьютере. Да ей, наверное, даже мысль в голову не приходила, что кто-то может этим заинтересоваться. Но кто-то всё же заинтересовался. Ещё как?